Глава 19 Великая опала, постигла казаков за непослушание царю. Приставы московские, люди из разбойного приказа, Стрелецкие головы, по повелению государя, 9 июля во главе с приставом Савой Языковым, явились на подворье, где постоем стояли донские казаки сопровождавшие турецкого посла. Темнота в Москве была кромешная. Нигде не звездочки, все улицы пустынны. В домах все спали, и тихо было, безмятежно. Лишь слышно было, как перекликались сторожа на башнях и возле решеток на улицах. — А кто бредет? — кричал стрелец Кузнецкого. — Постой! Бредут свои! отвечали люди из разбойного приказа, гремя железом. — Куда же вы прете? — кричал другой стрелец. — Для какого дела? — Вон пристав у нас за все в ответе. Пойди да разузнай у них. Конь пристава Савы Языкова ударил копытами в темноте, едва не налетел на двух стрельцов. — Чего вам надобно? — Бумагу надобно. Схватившие за узду, сказал один из них. — Куда бредете? Кто велел в такую темень водить людей, креметь оружием? — Я, пристав Сава Языков. Бумаги у меня, бумаги царские. Стрелец поднял фонарь, удостоверился, что перед ним действительно пристав. Пристава и их помощники направились в Арджице, в Баришке и за Москву-реку, хватать опальных казаков поскрипели в темноте несмазанные колымаги добрались они и до ульянина двора кажись сюда пробубнил Савва языков зайдите с журавля под окна станьте двери подоприте колом иван стучи не торопка заставинку становись а то еще пальнет какой из пистоля в лоб Здоровенный стрелец встал за ставинку и тихо постучал. Долго стучали стрельцы, пока добудились. Из избы послышался встревоженный голос Ульяны. — Кого там бог принес? — Сава прокричал. — Не допытывай. — С разбойного. Сожглась лучина, открыла дверь сама Ульяна. — Ну что вам надобно? — спросила хрипло. — Кому нужна? — Не ты нужна нам, баба, не ты, — входя осторожно, сказал пристав. — Нам нужны другие, которые тут у тебя на постой, казаки. — Вы казаков не трогайте, — сказала Ульяна, закрыв грудь полушалком. — Изморили уж всех беспутными тревогами. — А не твое тут дело. Сама поди беспутная, нашлась защитница. Святая Богородица. Скажи еще беспутная, как размахнусь, давно сшибну, так и узнаешь, какая я беспутная. Юшкой красной умоешься. Вон, казаки. На дальней кровати сидел в белой нижней рубахе и в белых портках станичный атаман Наум Васильев. Продирая глаза ладонями, смотрел он на пристава, как на какое-то привидение. — Который атаман у вас? — Я — атаман Наум Васильев. — А Исаул который? — Я — Исаул Силы Семенов, — отозвался Исаул с другого угла. — А те, которые вон там кудлатые? — Мы не кудлатые, — сказал один из казаков. — Кудлаты псы, кудлатые шерсть бывает, кудлатые пристава. — Зачем пришел? Про то и сказывай. А сколько тут вас, постоялых казаков? Все те, кого видишь, ответила Ульяна. Не шарь фонарем, все на лицо. А где другие? Здесь семеро. А нам-то надо шестьдесят шесть человек. Не достает, пристав тянул. Не достает. Сколько же не достает? Шестьдесят? Шестьдесят степана ну-ка высчитай. В мозгах моих туман. Шестьдесят. Тьфу, черт, те дери. Перепил. Здоровенный угрюмый стрелец, вошедший следом за приставом, стал считать на пальцах. Один, который атаман, один. Другой, который Исаул, два. А тех сколько? Да раздери-ка буркалы, да разой гляделки, проговорил казак. — Я есть Епиха Игнатьев, крайний, а вот это Андрюшка Левонтьев, левый. — Там вон Потапка Нефедов правый, Алешка Алексеев, за правым крайний, а там Афонька, Захарка, Еремка. — Ну, тот крайний и тот, который не крайний, — бубнил тупоголовый стрелец Степан. — Андрей да Еремка, два. А он не Андрей и не Ирёмка. Андрей там лежит, а Ирёмка здесь, — смеялся казак, обуваясь. — Потап там, Алексей, вон он. Эх, голова два уха, считай получше. Наум Васильев хоть и строк, и взволнован был, но тоже улыбнулся. — Вот голова, а еще приставная, считать не может. — Ну, нас тут семеро, — сказал он. — А ты не брешешь? Чего брехать-то нам? Семеро? — А скольких же нету? — А нету пятидесяти девяти. Пересчитал пристав недоверчиво еще раз всех казаков и насчитал восемь. Еще пересчитал восемь. Где же семеро? — Всех семеро! — уже хохотал Наум. — это баба Ульяна. — «Закуй в железо, атамана!» — приказал обидевшийся пристав. А сам на лавку сел. «По что ж в железо?» «Да знаешь, после. Перед царем в ответе ты». «А не за что!» — сказал Наум и выпрямился гордо. «В Москве берут. А не за что?» «Сказывал мне старой, как ты возил его на белое озеро. Собачья честь. И нас туда погонишь?» — Клепай, Семен, ноги. — Я ж не клепальщик. Зови-ка Ваську-кандальщика. Вошел Васька, бурый нос горбылем, глаза горошины мелкие, вздутые щеки, шапка серая на бекрень, подвыпивший. Он бросил кандалы. — Ой, ироды, иуды, да они же ни в чем не виноваты, — загласила Ульяна. — Кого клепать? — спросил Васька. — Вот этого. «Кто ж вам велел?» — спросил Наум. «Велел нам? Государь!» «Клепай!» — сказал Наум. «Раз нас такой милостью сам царь изволит награждать, опять на белое озеро. «Другие есть места. Куда подали?» — сказал кандальщик Васька. «Перековал я брата вашего, и в год не пересчитаешь. Нашел, чем хвастать. Клепай скорее!» — Кого в Сибирь, кого в Мизень, кого в Чердынь, — приговаривал Васька, раздувая широкие ноздри. — Всех не упомнишь? Ульяна побледнела, упала на постель, забилась всем телом, но вскоре поднялась и пошла на пристава с поднятыми руками. — Пристава! Где у вас Бог? Где правда, государя? Где ваши души подлые? Только знаете, заковывать в железо! Сколь многих перековали, поискалечили людей. Потому от вас, сатаны, бегут люди искать волю до да долю на дон. И я сбегу. Нате, берите, клепайте и мои ноги, и руки. Неистовствовала она. — Тебя нам заковать трудненько. Твои ноги не влезут в наши колоды, — засмеялся пристав. — Чего орешь? Чего надрываешься? Да не они тебе родны. — Эх, вы звери не люди куете только горе людям васька склепал кандалы крепко накрепко на ум прошелся загрохотало зазвякало. сковали на уму руки он и говорит а будь что будет подойди Капристов, тот подошел ну погляди мне в очи не виновен я перед государем а перед тобою падла воронье ответ держу вот на нако тебе врыло выкуси атаман ударил саву языкова что то хряснуло в его тяжелых руках еще возьми коль мало пристав упал на пол задрав ноги стрельцы заорал он стенька васька Полунька, держи атамана нас тут подбьют всех до смерти — Стрели из пистоля, стрели! — А вот я стрельну из пистоля, — сказал Наум. — Кого тебе надобно еще клепать? — Клепай в железо! И еще раз ударил саву языковой ногой. Казаки бросились было на пристава, но Наум остановил их. — Себя щадите! Не троньте грязь эту! — Клепай покрепче и Исаула! — Нет, — сказал Наум Васильев, — расклепывай. — Алешка, подопри спиной двери. Дверь подперли трое казаков. сави Языкову приказали. Вели расковать. — Расковывай, — задыхался Сава. Пойдем мы и без железа. Закованного расковали. — Водите нас, — сказал Наум. — А может, подводы дать? На Дон еще побегите. Не побегим надон. Веди по службе царской. А что ударил я тебя? О том ты лучше помолчи. Никто из казаков не побегит. А будь вам проклята, службишка ваша, крикнула Ульяна. Давай-ка мне коней, я побегу на Дон. Прощай, проклятые бояре. Запытали они, проклятые Сая Бондаря, муженька моего. А ни за что, Ироды? Метнувшись к Науму, Ульяна тихо переговорила с ним и выбежала во двор. — В Москве не жить ей, — сказал пристав. — В тюрьме сгинет баба. И сел писать бумагу. Июля, в девятый день, по государеву, цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси указу и по приказу диков думного ефима Телепнёва, до да максима матюшкина степан борисов сын юрьев до да петро васильев сын зайцев до да иван елизаров сын бертенев до да подьячий алешка карапелов посланы на дворы где стоят донские казаки атаман наум васильев да исаул сила Семенов, сотоварищи переписывайте их рухлять ковать в железо и роспись имянно сделать сава языков стал чернить на бумаге опись имущества отобранного у атамана исаула и казаков в арджицах на подворье у ульяны гнатьевны вдовицы жонки мученика Стояли казачьи рухляди от Наума Васильева, до да казаков Епихи Игнатьева, до да Андрюшки Алексеева. Пять пищалей до ствол, до да пять вязней, зибун дорогильный, кушак турской шелком вязаный, наем нож булатный, черен рыбий зуб, ножные хозяевые, черные оправлены серебром, кушак мухояровый черный. Подушка шитая, двое штаны лазоревые, зипунишка серая-сермяжная, попона пестрая, японча черкасская, войло Кардынский, котел медный и сундук замкнут. на ум Васильев прервал его. — Погоди, по что ж ты не вписал, кафтанишка сизый суконный? — А, позабыл, напишу. — Попон Воложских не вписал, впишу. Но не вписал все же пристав, складни резные на трех створках, иконы дорогой. — Э, пристав, пиши всю нашу рухлядь, не обворовывай. Вся ночь уйдет в Писании, всего не перепишешь. — А ты пиши не торопясь, — сказал Васильев, — ночь длинная. Вдруг Исаул Семенов вскочил. — Эх, мать! ты моя, молись за меня в Нижнем Новгороде. Подумал, ночь темная не подведет. Прощайте, казаки, прокричал, и выскочил в окошко. За ним еще два казака. Раздались выстрелы, шум поднялся, но вскоре все затихло. Выводите казаков, заорал пристав и выругался. Переписал пристав все, что было рухляди. Кроме того, приставом Савой Языковым записано было в роспись 66 пещалей, 66 вязней, 66 сабель. Все записанное приставом доставлено было в посольский приказ с короткой припиской А Исаул Сила Семенов, да Ульяна Гнатьевна, да два казака с ее постоя бежали со двора и нигде еще не объявились. Когда казаков и атамана Васильева привели во двор посольского приказа, к ним сейчас же приставили стражу и Саву Языкова. И вскоре повезли в разные остроги, а Наума Васильева в Бело озеро. С ним десять человек. В дороге за Москвой стали они кормить коней. Солнце было за полдень, стояла жара и носилась пыль. И опять на Белоозерской дороге появился царский вазок. Из окна показалось морщинистое лицо старухи Марфы Ивановны, матери царской. Опираясь на клюку, она сошла на землю, едва передвигая ноги, подошла к Науму Васильеву. — Вас строк везут? — спросила тихо. «Везут во строк, как видишь, матушка», — сказал Наум. «Ослушались царя?» «Царя мы не ослушались, кого ослушались, нам неведомо. А бояр мы верно не почитаем». «Вы бы бояр почитали, да Бога не гневили». Пустое, матушка, бояр гневим, а Бога и царя мы чтим». «Остер язык твой». «Острее надо бы». Да бог не вразумил. Острее будем. Попили наши кровушки. В Москве злодеи наши, бояре. В Крыму татары, на море синем турки. Иди, да звени железом до дальнего острога. А подойди-ка ближе, на ум подошел. На тебе, атаман, образок святой. И протянула она ему дрожащей рукой складенец. Опять как в прошлый раз. Николу чудотворца. Васильев отступил. Царица-матушка, — сказал он, — твой образок я не возьму. Старуха затряслась. Глаза сверкнули гневом. — Ага, — вскричала она, — ты богохульствуешь? — Нет, матушка, — ответил Васильев, — не богохульствую. А не хочу я, чтобы гневила царская матушка Всевышнего? Кто образок дает, а сам по острогам нас сажает, тот. Я ль вас в острог садила? Не ты, так государь. Не утруждайся, матушка. Мы царской милости просить не будем. Кровь запеклась на сердце. Васильев отвернулся, казаки собрались и, окруженные стрельцами, тронулись в дальний путь.